Лора Вайс. Наследница. Глава первая. «Мать не нашли?» — спросила медсестра у доктора, осматривающей меня. «Нет, как и всех их, как и всех», — тихо прошептала та. «В дом малютки?» «Угу. Недельку понаблюдаем, а потом...» «И как так можно? Зачем рожать, а потом выбрасывать? И ладно бы в роддоме родила, а то в какой-то канаве...» «Там же и инфекции, и холод!» «Ты у нас новенькая, что ли?» — обратилась докторша к молоденькой сестричке. «Вчера оформилась. А, -а, а понятно. Ну ничего, со временем освоишься. У нас тут и не такое увидишь. Деток везут разных, кого в мусорные баки выбрасывают, кого в колодцы. Мамаши еще героини, которые отваживаются сюда принести и оставить». А сестричка все стояла и головой качала, посматривая на спящую меня. Как уже говорила медичка, нашли меня в канаве у дороги. Дальнобойщик остановился на обочине, чтобы справить нужду и немного размяться. А как подошел к краю, обомлел. Там на испачканной кровью льняной простыне лежала новорожденная. На улице уже успел выпасть первый снег, землю приморозила, но в той канаве все еще поблескивала жижа. Мужик бросился, сломя голову, подбежал ко мне, снял с себя куртку, обернул в нее и бегом в машину. Он даже не посмотрел, живая или нет, чался в ближайшую больницу. В местной больничке его приняли нехотя, а потом и вовсе отмахнулись. Отправили в роддом, который находился чуть ли не в ста километрах. Бледный и напуганный дядька ринулся со мной обратно в машину. Так бы и колесили, если бы не бабка которая на радость оказалась санитаркой того самого роддома. Вместе и доехали до него. Здесь доктора оказались позговорчивее. Выполнили таки свой профессиональный долг. Как сейчас помню тот миг, когда оказалась под теплыми лампами, мне выдали казенную рубашку, подгузники и закрепили за мной по шесть бутылочек смеси в день. Вот это был рай. Такой пластиковый короб, где возлежала только я. Бегающие вокруг сестры они странно себя вели. Только я открывала рот, чтобы издать недовольный голос, как слетались все. Это весьма портит, хочу вам сказать. И откуда я все это знаю? Обычно дети не помнят первых трех-четырех лет своей жизни. А я помню все. Только не запомнила мать. Руки, одежду, да, но не лицо. Через мгновение она исчезла. Я же осталась лежать в грязи. Наверное, хотела ощутить тепло, любовь. Даже звучит смешно, но тогда было не до смеха. Вместо заботливой матушки увидела мужика с видом алкоголика в завязке. Он схватил меня, как щенка, положил в куртку, пропитанную потом, и еще чем-то. Вот и все чудо рождения. Одно хорошо. Хотя бы согрелась. На самом деле не знаю, как мне удалось выжить в той канаве. Почему не умерла от переохлаждения? Все смотрела наверх. Пыталась понять, почему на лицо падают холодные комочки. Почему руки с ногами дрожат? Столько вопросов и никаких ответов. Ну да ладно. Самое интересное ждало потом. Докторша держала меня в роддоме дольше недели. Она все надеялась, что кто-нибудь возьмет эту прелестную девочку себе. Но не взяли. Те, кто меня видел плачущей, сразу разбегались. Причем в ужасе. Словно антихриста увидели. А поскольку маленькие дети плачут постоянно то и взять никто не решился, такого странного ребенка, как я. И вот после двух недель в раю я попала, ну, не в ад, а скорее в чистилище. Ад был после, в детдоме. Прямо грехопадение какое-то. Но не стоит забегать вперед. Лучше все по порядку.